Тогда мистер Грэгс перепрочел следующий ответ, каковой он сочинил в форме письма, предвидя подобные требования и изготовив копии, чтобы разослать в газеты. — Мой дорогой мистер Пагл Стайлз, после блага нашего возлюбленного острова... Этой великой, свободной, счастливой страны, чьи возможности и ресурсы, по искреннему моему убеждению, безграничны, я превыше всего ценю. Ту благородную независимость, какова является самой дорогой привилегией англичанина, и каковую я горячо надеюсь оставить в наследство моим детям, не ущемленной и не утратившей блеска. Движимы отнюдь не личными мотивами, но побуждаемые только высокими и почтенными конституционными соображениями, которые я не буду пытаться объяснить, ибо они поистине недоступны пониманию тех, кто не посвятил себя подобно мне сложной и трудной науке политики, я предпочел бы оставить собой мое место, и так и намереваюсь поступить. Не будете ли вы столь любезны передать мой привет избирателям и познакомить их с этим обстоятельством? С глубоким уважением, дорогой мистер Пагл, Стайлс и прочее, и прочее. — Значит, вы ни при каких обстоятельствах не сложите полномочия, — осведомился представитель делегации. Мистер Грайксбери улыбнулся и покачал головой. — В таком случае всего хорошего, сэр. — сердито сказал Пагл Стайлз. — Да благословит вас небо, — сказал мистер Грэгсбери. И делегаты, ворча и бросая грозные взгляды, удалились с такой быстротой, с какой позволяла им спускаться узкая лестница. Когда ушел последний делегат, мистер Грэгсбери потер руки и захихикал, как хихикают весельчаки, когда полагают, что они откололи, нибудь особенную забавную шутку. Он с таким увлечением поздравил сам себя, что не заметил Николаса, который остался в тени оконной занавески, пока этот молодой джентльмен, опасаясь услышать какой-нибудь монолог, не предназначенный для посторонних ушей, не кашлянул раза два или три с целью привлечь внимание члена парламента. Что это? резко спросил мистер Ургайохсбери. Николас шагнул вперед и поклонился. — Что вы здесь делаете, сэр? — спросил мистер Грэгсбери. — Шпионите за мной в моей частной жизни, спрятавшийся избиратель. Вы слышали мой ответ, сэр? Будьте добры последовать за делегацией. — Я бы так и сделал, если бы я входил в нее, но я не вхожу, — сказал Николас. — В таком случае, как вы сюда попали, сэр? — задал естественный вопрос мистер Грэгсбери, член парламента. «И, черт побери, откуда вы взялись, сэр?» — был следующий вопрос. «Я пришел к вам с этой карточкой из конторы по найму, сэр», — сказал Николас. «Я желаю предложить вам свои услуги в качестве секретаря, зная, что вы в нем нуждаетесь». «И вы только для этого и пришли сюда», — сказал мистер Грэксбери подозрительно в него всматриваясь. Николас ответил утвердительно. — У вас нет никаких связей ни с одной из этих подлых газет? — спросил мистер Грэгсбери. — Вы проникли сюда не для того, чтобы подслушивать, что здесь происходит, а затем напечатать, а? — К сожалению, должен признаться, что в настоящее время у меня нет никаких связей ни с кем, — сказал Николас вежливо, но тоном вполне независимым. — О, — сказал мистер Грэгсбери, — в таком случае, как же вы пробрались сюда наверх? Николас рассказал, как делегация заставила его подняться. — Так вот как было дело, — сказал мистер Грэгсбери. — Садитесь. Николас сел, а мистер Грэгсбери долго его разглядывал, словно желая убедиться, прежде чем задавать новые вопросы, что против внешнего его вида нет никаких возражений. «Значит, вы хотите быть моим секретарем?» — спросил он, наконец. «Да, я бы хотел занять эту должность, сэр», — ответил Николас. «Так», — сказал мистер Грэксбери, — «что вы умеете делать?» «Полагаю», — с улыбкой ответил Николас, — «полагаю, что могу делать то, что обычно приходится делать другим секретарям». «Что именно?» — осведомился мистер Грэксбери. «Что именно?» — повторил Николас. — Да, что именно? — сказал член парламента, склонив голову на бок и устремив на него проницательный взгляд. — Пожалуй, обязанности секретаря довольно трудно определить, — раздумчиво сказал Николас. — Думаю, сюда входит корреспонденция. — Верно, — заметил мистер Грейксбери. Приведение в порядок бумаг и документов. — Совершенно верно. Иногда, может быть, писание под вашу диктовку? — И, вероятно, сэр, — с полуулыбкой добавил Николас, — переписка вашей речи для какого-нибудь органа печати, когда вы произносите сугубо важную речь. — Несомненно, — ответствовал мистер Грэгсбри. — Что еще? — В данный момент, — подумав, — сказал Николас, — признаюсь, я не могу назвать другие обязанности секретаря, — есть не считать его долго быть по мере сил услужливым, а также полезным своему патрону, не жертвуя при этом собственным достоинством и не выходя за пределы тех обязанностей, какие обычно налагает на него его должность. Некоторое время мистер Грэгсбери пристально смотрел на Николаса. А затем, осторожно окинув взглядом комнату, сказал, понизив голос, — Все это прекрасно, мистер. Как вас зовут? — Некльби. — Все это прекрасно, мистер Некльби, и вполне правильно, постольку, поскольку... ...постольку, поскольку... ...но этого далеко недостаточно. Есть другие обязанности, мистер Некльби, которые секретарь парламентского деятеля никогда не должен упускать из виду. — Я желал бы, чтобы меня начиняли, сэр. — Простите, — перебил Николас, сомневаясь, правильно ли он расслышал. — Начиняли, сэр, — повторил мистер Грэгсбери. — Вы меня извините, сэр, если я спрошу, что вы хотите этим сказать, — осведомился Николас. — Смысл моих слов, сэр, совершенно ясен, — с торжественным видом отозвался мистер Грэгсбери. — Мой секретарь! Должен быть в курсе внешней политики всех стран мира, следя за ней по газетам. Просматривать все отчеты о публичных собраниях, все передовые статьи и отчеты о заседаниях различных обществ и отмечать все детали, которые, по его мнению, могут показаться интересными в маленькой речи по вопросу о какой-нибудь поданной петиции или чего-нибудь еще в этом роде, понимаете? — Кажется, понимаю, сэр, — ответил Николас. — Далее, — сказал мистер Грайксбери, — необходимо, чтобы он за дня в день знакомился с газетными заметками о текущих событиях. Ну, например, таинственные исчезновение, предполагаемое самоубийство подручного в трактире или что-нибудь еще в таком роде, на чем я мог бы обосновать запрос, обращенный к министру внутренних дел. Затем он должен переписать запрос это что я запомнил из ответа включив маленький комплимент моему независимому духу и здравому смыслу и отправить заметку в местную газету прибавив что может быть еще пять шесть водных строк напоминающих что я всегда нахожусь на своем посту в парламенте никогда не уклоняюсь от ответственных и тяжелых обязанностей ну и так далее вы понимаете Николас ответил поклон. — Затем, — продолжал мистер Грайксбери, — я бы хотел, чтобы он время от времени просматривал цифры в напечатанных таблицах и делал некоторые общие выводы. Я должен быть хорошо осведомлен, например, по вопросу о государственном доходе от обложения налогов строевого леса? по финансовым вопросам и так далее, я бы желал, чтобы он подготовил кое-какие доводы против возврата к расплате наличными и обращения звонкой монеты с указанием на гибельные последствия таковых мероприятий, а также коснулся вывоза золотых и серебряных слитков, упомянул о русском императоре, о банкнотах, ну и тому подобных вещах, о которых достаточно будет сказать вскользь, потому что никто в этом ничего не смыслит. Вы усваиваете мою мысль? — Как будто понимаю, — сказал Николас. — Что же касается вопросов, не имеющих отношения к политике? — разгорячившись, продолжал мистер Грэксбери. — И таких, каким нельзя требовать ни малейшего внимания, кроме естественной заботы, не допускать, чтобы низшие классы пользовались таким же благосостоянием, как и мы, иначе что стало бы с нашими привилегиями, я бы хотел, чтобы мой секретарь составил несколько маленьких парадных речей в патриотическом духе. Так, например, если вы внесли какой-нибудь нелепое биля о предоставлении жалким сочинителям, авторам, права на их собственность, Я бы хотел сказать, что я лично всегда буду против возведения непреодолимой преграды к распространению литературы в народе, понимаете? Я бы сказал, что создания материальные, как создания рода человеческого, могут принадлежать отдельному человеку или семье, но создания интеллектуальные, как создания Божии, должны, само собой, разумеется, принадлежать всему народу. Находясь в приятном расположении духа, я не прочь был бы пошутить на тему о потомстве и сказать, что пишущие для потомства должны довольствоваться такой наградой, как одобрение потомства. Это понравилось бы палате, а мне бы не причинило никакого вреда, потому что вряд ли потомство будет знать что-нибудь обо мне и моих шутках. Вы понимаете? — Понимаю, сэр, — ответил Николас в подобных случаях когда наши интересы не затронуты сказал мистер грэсгри вы всегда должны помнить что следует энергически упоминать о народе ибо это производит прекрасное впечатление во время выборной кампании а над сочинителями можете смеяться сколько угодно потому что большинство из них полагаю я снимает комнаты и не имеет права голоса вот В общих чертах беглое описание тех обязанностей, какие вам предстоит исполнять, если не считать того, что каждый вечер вы должны дежурить в кулуарах на случай, если бы я что-нибудь забыл и нуждался в новой начинке, а иногда во время горячих прений садиться в первом ряду галереи и говорить окружающим «Вы видите этого джентльмена?» который поднес руку к лицу и обхватил рукой колонну. — Это мистер Грэгсбери, знаменитый мистер Грэгсбери, и вам надлежит добавить еще несколько хвалебных слов, которые в тот момент придут вам в голову. — Ну, а что касается жалования, — сказал мистер Грэгсбери, стремительно, приводя к концу свою речь, потому что ему не хватало дыхания. — А что касается жалования... Во избежание всякого недовольства я готов сразу назвать круглую сумму, хотя это больше, чем я имею в намерении платить. Пятнадцать шиллингов в неделю. И покажите, на что вы способны. Э, все. Сделав это блестящее предложение, мистер Грэнксбери снова откинулся на спинку кресла, с видом человека, который проявил совершенно безрассудную щедрость, но, тем не менее, решил в этом не раскаиваться. — Пятнадцать шиллингов в неделю — это немного, — мягко заметил Николас. — Немного? Пятнадцать шиллингов? Немного? — Молодой человек! — вскричал мистер Грэксби. — Пятнадцать шиллингов? — Пожалуйста, не думайте, сэр, что я возражаю против этой суммы, — ответил Николас. Я не стыжусь признаться, что, какова бы ни была она сама по себе, для меня это очень много, но обязанности и ответственность делают вознаграждение ничтожным, и к тому же они так тяжелы, что я боюсь взять их на себя. — Вы отказываетесь принять их, сэр? — осведомился мистер Грэгсбери, протягивая руку к шнурку колокольчика. — Я боюсь, сэр, что при всем моем желании они окажутся мне не по силам. — ответил Николас. — Это равносильно тому, что вы предпочитаете не принимать этой должности, а пятнадцать шиллингов в неделю считаете слишком низкой платой. Позвонив, сказал мистер Грэгсбери. — Вы отказываетесь, сэр? — Другого выхода у меня нет, — ответил Николас. — Проводи, Мэтьюс, — сказал мистер Грэгсбери, когда вошел мальчик. — Я сожалею, что напрасно вас потревожил, сэр, — сказал Николас. — Я тоже сожалею. — сказал мистер Грэксбери, поворачиваясь к нему спиной. — Проводи, Мэтьюс. — Всего хорошего, сэр, — сказал Николас. — Проводи, Мэтьюс, — крикнул мистер Грэксбери. Мальчик поманил Николаса, или, не воспустившись впереди него по лестнице, открыл дверь и выпустил его на улицу. С печальным и задумчивым видом Николас отправился домой. Смайк собрал на стол закуску из остатка вчерашнего ужина и нетерпеливо ждал его возвращения. События этого утра не улучшили аппетита Николаса, и к обеду он не прикоснулся. Он сидел в задумчивой позе, перед ним стояла нетронутая тарелка, которую бедный юноша наполнил самыми лаковыми кусочками, и тут в комнату взглянул Ньюман Нокс. «Вернулись — Вернулись? — спросил Ньюман. — Да, — ответил Николас. Смертельно устал и, что хуже всего, мог бы с таким же успехом остаться дома. — Нельзя рассчитывать на то, что много можно сделать за одно утро, — сказал Ньюман. — Быть может, и так. Но я всегда полон надежд, я рассчитывал на успех, а стал бы разочарован, — отозвался Николас. Затем он дал Ньюману отчет о своих похождениях. — Если б я мог что-то делать, — сказал Николас, — Ну, хоть что-нибудь, пока не вернется Ральф Никльби, и пока я не почувствую облегчения, встретившись с ним лицом к лицу, мне было бы лучше. Мне бы известно, что я отнюдь не считаю унизительным работать, прозябать здесь, без дела, словно дикий зверь в клетке. Вот что сводит меня с ума. — Не знаю, — сказал Ньюман. — Есть в виду кое-какие мелочи. Этого бы хватило на плату за помещение и еще кое на что. Но вам не понравится. Нет, вряд ли вы на это пойдете. Нет, нет. — На что именно я вряд ли пойду? — спросил Николас, поднимая глаза. — Укажите мне в этой необъятной пустыне, в этом Лондоне, какой-нибудь честный способ зарабатывать еженедельно, хотя бы на уплату за эту жалкую комнату, и вы увидите, откажусь ли я прибегнуть к нему. На что я не пойду? Я уже на слишком многое пошел, друг мой, чтобы остаться гордым или привередливым я исключаю те случаи быстро добавил николас помолчав когда привередливость является простой честностью а гордость есть не что иное как самоуважение я не вижу большой разницы служить ли помощником бесчеловечного педагога или присмыкаться перед низким и невежественным выскочкой хотя бы он и был членом парламента право не знаю говорить ли вам о том что я слышал сегодня утром сказал ньюман — Это имеет отношение к тому, что вы только что сказали? — спросил Николас. — Имеет. — В таком случае, ради самого неба. — Говорите, добрый мой друг, — воскликнул Николас, — ради Бога. Подумайте о моем печальном положении, и, раз я вам обещал не делать ни шагу, не посоветовавшись с вами, дайте мне, по крайней мере, право голоса, когда речь идет о моих же собственных интересах. Вняв этой мольбе... Ньюман принялся бормотать всевозможные в высшей степени странные и запутанные фразы, из которых выяснилось, что утром миссис Кенуикс долго допрашивал его касательно его знакомства с Николасом и о его жизни, приключениях, родословной Николаса, что Ньюман пока мог уклонялся от ответов, но, наконец, под сильным давлением и, будучи загнан в угол, вынужден был сообщить, что Николас — высокообразованный учитель, которого постигли бедствия, о коих Ньюман не вправе говорить и который носит фамилию Джонсон. миссис Кенуикс, уступив чувству благодарности или честолюбию, или материнской гордости, или материнской любви, или всем четырем побуждениям вместе взятым, Имела тайное совещание с мистером Кенуиксом и, наконец, явилось предложением, чтобы мистер Джонсон обучал четырех мисс Кенуикс французскому языку за еженедельный гонорар в пять шиллингов, то есть по одному шиллингу в неделю, за каждую мисс Кенуикс и еще один шиллинг в ожидании того времени, когда младенец окажется способным усваивать грамматику. — Если я не очень ошибаюсь, он не заставит себя ждать, — заметил миссис Кенуикс, делая это предложение, так как я твердо верю в мистер Нокс, что таких умных детей еще не было на свете. — Ну, вот и все, — сказал Ньюман. — Знаю, это недостойно вас, но я подумал, что, может быть, вы согласились бы. — Соглашусь ли я с воскликнул Николас. — Конечно, я согласен. Я, не задумываясь, принимаю это предложение. Дорогой мой, вы так и скажите, не откладывая достойной мамаши и передайте, что я готов начать, когда ей будет угодно. Обрадованный Ньюман поспешил сообщить миссис Кенуикс о согласии своего друга и вскоре вернулся с ответом, что они будут счастливы видеть его во втором этаже, как только он найдет это для себя удобным. Затем он добавил, что миссис Кенуикс тотчас же послала купить подержанную французскую грамматику и учебник. Эти книжки давно уж валялись в шестипенсовом ящике в книжном ларьке за углом, и что семейство, весьма взволновано этой перспективой, подчеркивающих аристократичность, желает, чтобы первый урок состоялся немедленно. И здесь можно отметить что Николас не был высокомерным молодым человеком в обычном смысле этого слова. Он мог отомстить за оскорбление ему нанесенное или выступить, чтобы защитить от обиды другого так же смело и свободно, как любой рыцарь, когда-то копье. копья. Но ему не хватало того своеобразного хладнокровия и величественного эгоизма, которые неизменно отличают джентльменов высокомерных. По правде говоря... Мы лично склонны смотреть на таких джентльменов скорее как на обузу в пробивающих себе дорогу семьях, потому что мы знаем многих, чей горделивый дух препятствует им взяться за какую бы то ни было черную работу и проявляет себя лишь в склонности отращивать усы и принимать свирепый вид. Но хотя усы и свирепость в своем роде прекрасные вещи и заслуживают всяческих похвал, мы, признаться, предпочитаем, чтобы они выращивались за счет их владельца, а не за счет смиренных людей. Итак. Николас, не будучи юным гордецом в обычном смысле этого слова, и почитая большим унижением занимать деньги на удовлетворение своих нужд у Ньюмана Нокса, чем преподавать французский язык маленьким Кенуиксом за пять шиллингов в неделю, принял предложение немедля, как было описано выше, и с надлежащей поспешностью отправился во второй этаж. Здесь он был принят миссис Кенуикс с любезной грацией, долженствовавшей заверить его в ее благосклонности и поддержке, и здесь он застал мистера лелевика и мисс Питоукер, четырех мисс Кенуикс на скамье и младенца в креслице в виде карликового портшеза с основой дощечкой между ручками забавляющегося игрушечной лошадкой без головы. Упомянутая лошадь представляла собою маленький деревянный цилиндр, отчасти похожий на итальянский утюг на четырех кривых колышках и замысловатой раскраской, напоминающей красную вафлю, опущенную в ваксу. — Как поживаете, мистер Джонсон? — спросила миссис Кеннекс. — Дядя, познакомьтесь, мистер Джонсон. — Как поживаете, сэр? — осведомился мистер Лилевик довольно резко, ибо накануне он не знал, кто такой Николас, а быть слишком вежливым с учителем являлось, пожалуй, огорчительным обстоятельством для сборщика платы за водопровод. — Дядя, мистер Джонсон, приглашен преподавателем к детям, — сказала миссис Кенвикс. — Это-то мне только что сообщила, моя милая, — отозвался мистер Лилевик. — Однако я надеюсь, — сказала миссис Кенуикс, выпрямившись, — что они не возгордятся, но будут благословлять свою счастливую судьбу, благодаря которой они занимают положение более высокое, чем дети простых людей. Ты слышишь, Морлина? — Да, мама, — ответила мисс Кенуикс и когда вы будете выходить на улицу или еще куда-нибудь, я желаю, чтобы вы не хвастались этим перед другими детьми, — продолжала миссис Кенвикс. А если вам придется заговорить об этом, можете сказать только, у нас есть преподаватель, который приходит обучать нас на дому, но мы не гордимся, потому что мама говорит, что это грешно. Ты слышишь, Марлина? — Да, мама, — снова ответила мисс Кенвикс. — В таком случае запомни это и поступай так, как я говорю, — сказала миссис Киануикс. — Не начать ли мистеру Джонсону, дядя? — Я готов слушать, если мистер Джонсон готов начать, моя милая, — сказал сборщик с видом глубокомыслного критика. — Каков, по вашему мнению, французский язык, сэр? — Что вы хотите этим сказать, — осведомился Никлас? — Считаете ли вы, что это хороший язык, сэр? — спросил сборщик. — Красивый язык, разумный язык. — Конечно, красивый язык, — ответил Николас. — А так как на нем есть для всего название, и он дает возможность вести изящный разговор обо всем, то смею думать, что это разумный язык. — Не знаю, недоверчиво, — недоверчиво сказал мистер Лилевик. — Вы находите также, что это веселый язык? Да. — ответил Николас. — Я бы сказал, да. — Значит, он очень изменился. — В мое время он был не таким, — заявил сборщик. — Совсем не таким. — Разве в ваше время он был печальным? — осведомился Николас, с трудом скрывая улыбку. — Очень. — с жаром, — объявил сборщик. — Я говорю о военном времени, когда шла последняя война. — Может быть, это и веселый язык. Мне бы не хотелось противоречить кому бы то ни было, но я могу сказать одно. Я слыхал, как французские пленные, которые были уроженцами Франции и должны знать, как на нем объясняются, говорили так печально, что тяжело было их слушать. Да, я их слыхал раз пятьдесят, сэр, раз пятьдесят. Мистер Лиливик начал приходить в такое раздражение что миссис Кенуикс нашла о своевременном дать знак Николасу, чтобы тот не возражал, и лишь после того, как мисс Питоукер ловко ввернула несколько стивых фраз, дабы умилостивить превосходного старого джентльмена, этот последний соблаговолил нарушить молчание вопросом. — Как по-французски вода, сэр? — Лоу, — ответил Николас. — "От как! — сказал мистер Лилевик, горестно покачивая головой. — Я так и думал. — Ло! Я невысокого мнения об этом языке, совсем невысокого. — Мне кажется, дети могут начинать, дядя? — спросил миссис Кенвикс. — О, да, они могут начинать, моя милая. С неудовольствием ответил сборщик. — Я лично не имею ни малейшего желания препятствовать им. Когда разрешение было дано, четыре мисс Кенуикс с Морлиной во главе уселись в ряд, а все их косички повернулись в одну сторону. Николас, взяв книгу, приступил к предварительным объяснениям. Мисс Пи и миссис Кенуикс пребывали в немом восхищении, которое нарушал только шепот всей последней особы, уверявшей, что Морлина не замедлит выучить все на память, а мистер Лилевик взирал на эту группу хмурым, и зорким оком подстерегаясь случай, когда можно будет начать новую дискуссию о языке.